Изборождённое глубокими морщинами, словно вспаханное трактором поле, лицо Плетнёва было в непрерывном движении. Он не мог прийти в себя от восторга, ежеминутно прерывая птица восхищёнными возгласами: "Как, как! И мощь великая твоя не свергнута советским человеком. Замечательно! Я тебе говорю, что это замечательно!"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 очень неспокойно. Из-за долгого допобудки уже был на ногах. После завтрака, из деликатности подождав четверть часа, мучительно долгих 15 минут, он с замирающим сердцем постучал в дверь каюты Горелова. Никто не ответил. И Павлик постучал второй раз. Горелов появился в дверях хмурый, как будто встревоженный, но увидев Павлика, улыбнулся. А, входи, Павлик, входи. Садись. Что скажешь? Он запер дверь и усадил Павлика против себя. Фёдор Михайлович, краснея и запинаясь, начал Павлик: "Я тут написал одну вещь, стихотворение для стенгазеты. Но его нужно перепечатать на машинке. Позвольте мне воспользоваться вашей машинкой. Я сам буду печатать, я умею. Вы разрешите, Фёдор Михайлович?" Улыбка исчезла с лица Гарелова. Он скочился со стула и быстро прошёлся по каюте, но уже в следующее мгновение, улыбаясь, повернулся к Павлуку. Ну что ж, валяй, Павлик. Нельзя отказать в такой безденице поэту. Я сам хотел бы сейчас поработать, но ради такого дела. Спасибо, Фёдор Михайлович, расцвёл Павлик. Большое спасибо. Только, пожалуйста, никому, никому не говорите.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 Машинка снова застрекотала, но Павлик был вежливый мальчик. Ему показалось, что Горелову скучно в молчании, и он деликатно сказал: "И я в Америке привык к Ундервудам. И писал на них, и даже разбирал, чистил. Только там мне теперь все маленькие, компактные, а старых моделей я почти не встречал. У них, вероятно, много лишних деталей". Угу. Пробормотал, не отрываясь от книги Горелова.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 Хорошо, Фёдор Михайлович, заторопился он. Простите, мне уж недолго, я быстро. Мягкий говор о к машинке лился уже, не переставая, прерываемый лишь коротким жужжанием и постукиванием на интервалах и переносах. Горелов не сидел на месте. Он ежеминутно вскакивал, сделав несколько шагов по каюте, опять садился на стул. Он то принимался за книгу, то вновь отбрасывал её от себя. Желваки непрерывно играли на его щеках. В это же утро, когда Павлик замирающим сердцем стучал в дверь каюты Гарелова, в другом конце коридора в каюту капитана вошёл профессор лорд Кипанидзе. Смущение, которое в последние дни овладевало им при встречах и беседах с капитаном, и сегодня не покидало его. "Здравствуйте, лорд", радушно встретил его капитан. поднимаясь к нему на встречу в белоснежном растёгнутом по домашнему кителе. Садитесь. Прошу вас. Нет, нет, нет. Вот сюда. Здесь вам будет удобнее. Он подвинул к столу мягкое кресло, единственное стоявшее в углу каюты, а сам уселся на лёгкий плетёный стул. И я хотел потолковать с вами, лорд, о ближайших наших работах и о том, как мы будем их проводить.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 На полдороге между Фолклендскими островами и Огненной землёй мне очень хотелось бы обследовать этот район и сопоставить данные с результатами обследования в Альдивии о гладкой банке, что к югу от мыса Игольного. Разумеется, лорд, но это суточная остановка, не требует такой подготовки и таких предосторожностей, как станция Огненной земли. Именно там